Глава 21. Червень, июнь 1382 года от Рождества Христова. Лебедянский брод. Гуляй город Елецких ратников. Князь Федор Елецкий. Ждем, братцев ждем. Еще немного. Бей. Град колотого щебня, извергнутый залпом четырех бомбард, жестко хлестнул по скачущей крепости татарской конницы и разом смел несколько десятков лучников с лошадьми. Стрелецы. Бей! Пушки не могли целиком накрыть всю массу сближающихся с нами всадников, но это сделали четыре с половиной сотни арбалетных болтов. Уцелевшие нукеры в ужасе откатились назад, в то время как оставшиеся по ту сторону реки Ордынцы только и успели добраться до середины брода, после чего бесцельно развернули назад. И даже имеющиеся у поганых тюфенги ничем не могут помочь ворогу. Как же все-таки вовремя мы успели к переправе татарского обоза? К лебедянскому бруду мы подошли практически сутки назад, чтобы еще издали заприметить на реке десятки больших и малых вазов, челек и кибиток, медленно тянущихся через дон. Разглядев же мы флотилию из более чем трех десятков ушкуев и стругов, паруса мы убрали заранее, которые наверняка не поверили своим глазам. Но поверить пришлось, как только с идущих впереди кораблей ударили пушки, в лохмуте размочали сразу три воза каменными ядрами. Еще два снаряда ушли в молоко, но следом по поганам хлестнул рой арбалетных болтов. Мы успели. В этом, впрочем, есть не только заслуга гребцов. Впрочем, гребли ведь все вои, включая и меня. Приблизившись к броду, мы разглядели немногие уцелевшие бревна надолбав, торчащие из земли у восточного берега реки. А подали них и несколько тел, павших на переправе казаков, сплошь утыканных с резнями, словно мешочки для иголок. Похоже, плотность стрельбы степняков в решающей схватке была просто страшной, а вот защитников брода, как видно, осталось не столь много, судя по нескольким телам в стороне от дороги. Да, татары наверняка с легкостью их смели, и все же пусть ненадолго, но казаки ордынцев задержали, ибо если ворог смог сконцентрировать крупный отряд лучников на переправе, то, следовательно, к решающей схватке с казаками подошли основные силы татар. А вот летучие отряды степняков — относительно немногочисленные, самостоятельно через брод не прорвались. Да, защитники брода подарили нам необходимое время, и мы сумели воспользоваться этим даром, ударив по ворогу на переправе прежде, чем татарский обоз целиком миновал дон. Ордунских обозников мы напугали страшно. Кто-то, забыв обо всем, ринулся прочь с брода, а кто-то, наоборот, вцепился в постромки, пытаясь как можно скорее вытолкать из воды груженные телеги, заодно подталкивая их сзади. Но смелых лучников среди поганых не нашлось. Те, кто попал под наш первый удар, даже не пытались отстреливаться. Однако, когда мы уже вплотную приблизились к переправе с западного берега, вдруг ударили пушки. Серьезно. Каменные ядра врезались в борта следующих впереди ушкуев, успев повредить три судна разом. Но близость к броду и сам факт того, что дону места впадения в него лебедянки относительно узок, позволил нам обойтись без лишних жертв которой мы ответилли из собственной бомбард и арбалетов и спеешно причалили к низкому восточному берегу реки принявшись норовисто вытаскивать корабли на сушу как бы то ни было использование ордыцами артиллерии меня крепко впечатлило сумей ворог тотчас организовать контратаку хоть через реку хоть суши нам пришлось бы очень туго и это несмотря на тот факт что мой отряд морской пехоты десантировался так четко и слажено словно не раз отрабатывал высадку на учениях. Покинул суда, стрельцы-ротники тотчас укрепили на подпорках ростовые щиты и повязы, и червленные, к тому же щедро рассыпав у выхода с брода горсти железных рагулек. В то время как привычные к волоку ушкуйники уложили на землю в брусья волокуша, заточив на них наши корабли, и принялись спешно перемещать их от берега, чтобы после на расстоянии полета болта до выхода с брода начать замыкать струги в плотный круг. Замкнув же его, мы и вои тотчас укрылись в импровизированном гуляй-городе. Надеясь хоть немного поднять высоту стен крепости, мы навешали вдоль внешних бортов ушкуев запасные, специально взятые с собой в поход щиты. А стрельцы постарались закрепить повезы на подпорках промеж грибных скамей. Мы успели. И, к слову, такого еще никогда не было и, наверное, уже никогда не будет. Ну, чтобы гуляй-город, он же в Вагенбург, строили из Стругов и Ушкуев, хотя, в общем, все происходящее очень напоминает мне битву при Молодях. с неожиданного для поганых удара вновь подарило нам время, и когда с западного берега через брод ударил крупный отряд всадников, наспех собранный, как видно, энергичным и деятельным командиром, татар еще на переправе встретил залп каменных ядер всех пяти бомбард. А затем и столь же дружный залп многочисленных арбалетчиков, Наконец, рассыпанный на берегу чеснок не позволил продвинуться вперед самым отчаянным храбрецам и счастливчикам, избежавшим встречи с болтами. Этого хватило, чтобы остановить атаку быстро одумавшихся ордынцев, ринувшихся по броду назад. А вот в спину им никто не стрелял, увы, запаса болтов мы уже никак не восполним. Более того, как только болты кончатся, крепость падет, если, конечно, мы не сумеем в перерывах между накатами степняков спешно спустить сюда на воду. Впрочем, спуск кораблей наверняка попадет под обстрел татарских тюфенгов. Да и задача у нас не выжить, а как можно дольше держаться в осаде, сковав ордынцев и выиграв великому князю, время добраться до Коломны. Хотя в качестве резервного варианта отступления по воде я по-прежнему держу в голове, и даже обсудил его и с Дмитрием Шуем, и с прочими ротниками. Воины не должны чувствовать себя совсем обреченными, а даже зыбкая надежда придаст им сил». В любом случае, болтов у нас пока много, а самое главное, мы помешали ордынцам переправить свои тюфенги через реку. Очевидно, к моменту нашего появления враг только подвез артиллерию к броду. Быть может, первые вазы с пушками уже и вошли в донские воды. Но, к моему вещему сожалению, телеги и прочий гужевой транспорт татар, бывший в момент удара ушкуников на переправе, в основе своей перевернулся под напором взбесившихся от страха лошадей, и затонул вместе с содержимым. Часть живозов столкнули в реку сами татары, ну, чтобы трофеями нам не достались. Жаль, конечно, что мы не успели захватить пусть даже пары тюфенгов, но покуда нам хватают и собственных пушек. Четыре обращены на восток, откуда подоспевшие сегодня татары пытаются вот уже в третий раз атаковать. Еще одно орудие держат переправу под прицелом. Как и полсотни арбалетчиков, пристрелявших выход с брода. Конечно, ночью враг уже пытался скрытно переправиться через реку, но бнящие дозорные вовремя заметили опасность, и град Болтова да до Картичи остановил рывок поганых. А теперь днем, не имея связи, ордынцы даже не могут согласовать совместный удар, и в то время, как основные силы степняков ринулись в очередной накат с востока, оставшийся на западном берегу отряд едва успел очухаться. — А теперь все вместе! — звонкий голос алексея натянутой струной зазвенел над гуляй городом заглушив радостную уульлю конев шкуников провожающих родынцев отборными ругательствами и опомнившись побольники закричали вслед за дружинным, нестроенйным хором повторяя татарские слова тукамыш нокерералар артынакачма князьнин чака руин каббулыхманэн белн сугыш ман куркак сынн гаскарен льца яндатар маары т Азлакамы синды улычекасэн, семес дунгыс. Темник Едигей. Прекрати прятаться за спинами нукеров, Тахтамыш. Прими вызов князя и сразись с ним, жалкий трус. Твое войско под лельцом разбито, скоро сдохнешь и ты, жирная свинья. Едигей невольно усмехнулся, заслышав ломаную речь врусов, полную издевок над ханом. Впрочем, ему все же пришлось спрятать улыбку от доведенного до белого коленя Тахтамыша, выехавшего встречу бегущим нокером и бешено закричавшего «Шилудивые псы, жалкие бесхребетные трусы, вернитесь в бой и перебейте всех урусов, их же меньше вашего, много меньше». Покачав головой, темник направил коня вслед хану, а поронявшись с ним, негромко на веско бросил «Ты не прав». Так-то муж едва не заручало от бешенства, после чего, обернувшись к Эдигею и посмотрев на него налившимися кровью глазами, Переспросил, зловеще так шипя, «В чем же я не прав?» Но и Дигей уже надел маску невозмутимого спокойствия, из раза в раз обезоруживающую хана. «Ты требуешь идти сражаться и умирать за свою попраную у урусами честь, в то время как Каган Федор зовет на поединок только тебя. Мне знакома мощь самострелов урусов. Их используют отдельные отряды пехотинцев Тамерлана при штурме городов. Это очень сильное дальнобойное оружие». Оно сильнее наших луков. А уж как Каган Федор догадался заряжать тюфянги не каменным ядром, оббитым щебрем щебнем. Нукиры гибнут десятками при каждом выстреле. А кроме того, их встречают сотни убойных болтов, прежде чем любой из всадников успевает сделать свой выстрел. Наконец у урусы, стоит отметить, неплохо так укрепились. Пусть и твердыня их кажется нелепой. Так-то мышь нервно дернул щекой, переспросив чуть более спокойно но все еще очень злобно. К чему ты клонишь? Темник невесело усмехнулся. К тому, что ты гонишь своих нукеров на верную смерть, в то время как урусы задели именно твою честь и твое достоинство, хан. Ты осыпаешь батыров ругательствами, но они-то вернулись из боя, пролили кровь за твое имя. И теперь, видя твою нерешительность и бесконтрольный гнев, они перестают верить в тебя, а их боевой дух падает на мгновение прервавшись, и Дигей продолжил. «Конечно, мы наверняка возьмем эту странную крепость, потеряв еще пару-тройку тысяч воинов, не меньше. Но что будет, когда дойдет достичь ее сратью Каган от Димитрия, а? Смогут ли сражаться твои нукиры с куда более сильным противником, потеряв веру в своего хана?» Глаза Тахтамыша буквально полезли на лоб от гнева и возмущения. «Что? Ты хочешь сказать, что я должен принять вызов этого пса?» Идигей внутренне усмехнулся. Каган Федор сумел серьезно зацепить хана. Чего стоит одна только его реакция, когда Тахтамыш допрашивал Нукера, плененного урусами на переправе. Последнего отпустили передать вызов Кагана на поединок, и воин вначале в красках поведал про бой на реке. А после дрожащим голосом повторил слова Федора. В том числе поведав весть о разгроме под лицом оставленного ханом войска. Сам Тайдигей не очень поверил в последнее, хотя и объяснить для себя тот факт, что корабли у русов вдруг оказались на переправе, никак не смог. У осаждающих крепость ведь оставался греческий огонь, до того успешно примененный татарами на реке. Но, конечно, сам вызов не мог быть настоящим приглашением на божий суд. Каган Федор явно не столь наивен. Просто он хотел разбудить в Тахтамыши гнев, залезть к нему в голову, чтобы хан поставил эмоции над здравым смыслом, и потерял еще сколько-то времени, сражаясь с наглецами-урусами в собственном тылу. Стоит сказать, вчера у Кагана все получилось. Ибо, выслушав нукера, изменившийся в лице Тахтамыш замер на мгновение каменным стуканом, борясь с собой, но спустя удар сердца он бешено закричал. И вырва саблю из ножен, распластал посланника Кагана до пояса. Распластал одним могучим страшным ударом, после чего, по-прежнему не владея собой, Хан приказал основным силам Орды разворачивать назад, желая лично насладиться тем, как Федора рвут на части лошадьми. Вот только Каган не спешит сдаться в плен, а его воины весьма успешно отбивают наскоки татар. Да еще и смеют выкрикивать столь страшное ругательство, свергая весь авторитет хана в прах. Идеальная ситуация для замысла Идигея. Нет, мой друг, нет. Пригласи его на переговоры предложи ему встретиться на удалении от гуляй города так чтобы у русы при случае не достигли вас ядрами тюфнгов скажи что возьмешь с собой десять нукеров сопровождения пусть возьмет с собой равное число воинов предупредил что если он откажется мы казним захваченных нами пленных а если согласится, передадим их живыми жест доброй воли так что уже федор потеряет лицо перед своими воинами если откажется так Тахтамыш явно не оценил предложение, вытащив глаза, он гневно воскликнул. «Зачем мне это? Хочешь подарить Кагану шанс обезглавить мою орду?» Темник отрицательно мотнул головой. «Да слушай, у меня сейчас тринадцать пленных, и каждого поведут по двое нукеров. Ты же ведь пообещаешь Кагану, что возьмешь с собой лишь десять ближников, верно? Ну а про отборных нукеров, следящих за пусть сам догадается». «Мы же ведь не можем оставить их без догляда, верно?» Так-то мышь просветлел лицом, но после чуть сощурил и так узкие роскосые глаза истинного Чингизида. «Разве Федор не струсит, увидев столько моих воинов?» И Дигей равнодушно пожал плечами. «Тогда мы просто отрубим пленникам головы на глазах у всего войска урусов, и они увидят, что столь храбро звавший тебя на поединок Каган струсил, отказался от обмена» что он не способен защитить своих людей. И уже их вера в Федора, как и боевой дух, падут, а вот твои нокеры, наоборот, воспрянут. Хан улыбнулся уже куда шире, а темник продолжал развивать явно радующую Тахтамыша мысль. «Ну если он не струсит, что же, ты соблюдешь приличие и предложишь Кагану верную службу. Призовешь присягнуть себе и вступить в твое войско. Он, естественно, откажется». Тогда же вы перебьете пленных и без особого труда справитесь с урусами, имея аж трехкратное численное превосходство. Улыбка слетела с губ хана, после чего тот посмотрел прямо в глаза темника. Не вы, а мы. Ты пойдешь на переговоры со мной, Эдигей, и пленников поведут мои нукеры. и Эдигею осталось лишь низко склонить голову. Пусть будет так. Князь Федор Елецкий. Смотри-ка, татарин один к нам скачет. Вести мой переговорщик. Неужто хан согласился драться с тобой один на один? Я только невесело усмехнулся на предположение Алексея. Держи карман шире. Садник действительно оказался переговорщиком. Еще приближаясь к гуле-городу, он издали закричал на ломаном русском. «Не стреляйте, я посланец хана!» «Опустить самострелы!» «Ну, говори, посол, с чем хан тебя послал?» Татарин, подъехал к ладьям шагов на двадцать, ответил еще громче как видно, стараясь, чтобы слова Тахтамыша услышали все всиротники. «Великий хан Тахтамыш приглашает князя Федора на переговоры. Встреча на два перестрела от вашей крепости. С собой можно взять лишь 10 нукеров, но без самострелов и с улиц. А ежели князь откажется, в полдень мы перебьем дружину пленных русов, захваченных в прошлых боях. Но если согласится, так хан милостиво отпустит их в ваш лагерь». Сделав короткую паузу перевести дух, Посол продолжил. И вот ханский дар для князя, чтобы быстрее думал, ибо я уже сейчас должен доставить его ответ. Отцепив от седла грязный какой-то влажный мешок, татарин крутанул его в руках и одним лихим броском перекинул через борт ладьи. Мешок глухо шмякнулся о дерево, и я понял, что грязный он от густо натекшей крови. Примерно поняв, что за дар прислал мне хан, я несколько замешкался, и тогда мешок раскрыл Алексей, присев на корточке. Кашлинов дружинный коротко произнес. — Это Тимофей Болдырь, голова еще теплая. Татарин же тотчас возвысил голос. — Каков твой ответ, князь? Встретишься ли с ханом в сопровождении десяти нукеров, когда и хан приведет с собой десять батыров? Или струсил? Если да, если мужество покинуло тебя, так то мышь передаст тебе еще двенадцать таких даров ровно в полдень. Ловушка. Конечно, ловушка. Но разве этот риск неоправдан Вряд ли у Тахтамыша решится отправить на переговоры кого-то вместо себя. После всех наших оскорблений он тем самым потеряет лицо. Было бы иначе, не стал бы и затевать весь этот цирк с переговорами, явно селись вытянуть меня из гуляй города. Просто продолжил бы бросать степняков в лоб на крепость, пока у нас не закончатся арбалетные болты и порох. Но, но разве это не шанс обезглавить Орду и вызвать сумятицу в рядах поганых? Я согласен но татары должны явиться пешими. Алексей аж скинулся. «Княже, ты что, это же западня?» «Знаю». После чего, повернувшись к Дмитрию Шую, я обратился к атаману повольников. «Примешь войско на себя. Держите татар столько, сколько сможете. А как начнут заканчиваться болты? Спускайте ушку и на воду, и уходите к переволоку. Или наоборот, к юридцу, или даже по сосне, коли город пал. Волок-то сейчас в любом случае под татарами». Дмитрий молча кивнул, соглашаясь с назначением и моими последними указаниями, а я уже озвучил личную просьбу. Если получится вырваться и уцелеть, прошу, найди в Нижнем Новгороде мою жену, помоги ей сыну. Передай, передай, что я очень их люблю. Сделаю, княжа. Спасибо, друг. Я крепко обнял Шуя, после чего обратился к разгневанному Алексею. Брат, сделай милость, останься в гуляй городе. Но дружинный едва не задохнулся от возмущения столь подлой просьбой. Еще чего, совсем обидеть меня решил. Темник и Дегей. Елецкий князь в сопровождении своих витязей покинул лагерь первым, и, добравшись до условленного места, принялся ждать хана и его батыров. Немного потянув время, тем самым указав выскочке его места, заметно успокоившийся и приободрившись от Тахтамыш и его телохранители также двинулись навстречу с судьбой. Пешими, приняв условия Кагана, иначе тот наверняка развернул бы свой отряд. Зато когда следом за ханом на небольшом удалении двинулся к месту встречи и конвой полоненников, Каган не решился уйти. Отчаянный, смелый малый, наверняка понимающий, какой опасность стоят себе переговоры, он заслужил уважение Эдигея и, и даже невольное сочувствие. Впрочем, обернувшись на пленников, темник поймал взглядом лицо, отвердило — и мысленно улыбнулся, вспомнив недавний разговор с Урусом. «Как видишь, твою цепь расклепали достаточно для того, чтобы порвать ее одним крепким рывком. Я ведь не просто так отдал вас в руки целителей и кормил на убой. Сил теперь должно хватить, а после...» Эдигей достал из-за пояса не очень длинный нож с костяной рукоятью. «После, если переговоры зайдут в тупик, это к тому Тахтамыш прихажет напасть на твоего Кагана...» Ты сможешь поразить хана со спины. Я ненароком толкнул одного из твоих стражей, так что ты успеешь ударить». Воевода Урус, искусный воин, перененный по приказу Эдигея в лесном бою, смертельно уставшего ратника, стащили с лошади арканом, поднял твердый и одновременно с тем пытливый взгляд глубоких серых глаз на темника. «Зачем тебе это?» Выслушав перевод Толмача, Нагаяц решил ради исключения ответить честно. Затем, что так Тахтамыш приказал казнить моего отца, став ханом. Затем, что я хочу сам стать во главе арды. А клинок этот принадлежал моему отцу. И, думается, мне будет справедливо, если именно он прервет жизнь хана. Мы незаметно спрячем клинок в рукаве твоей рубахи. И целься в открытую шею. У тебя будет всего один шанс. Но помню действовать нам придется. Только если переговоры зайдут в тупик, и хан прикажет напасть на твоего князя. «Иначе ты сам развяжешь сечу, в которой вы все и погибнете». Немного подумав, воевода утвердительно кивнул. Конечно, это внушение было лишь очередной хитростью. Хан обязательно прикажет напасть на Федора и его воинов, предварительно перебив закованных пленных. Но очень важно, чтобы Урус не вмешался в переговоры и не сорвал их, желая упредить своего кагана прежде, чем настанет время действовать. Отсюда и необходимость внушения». Вот если бы пленных вели воины и они бы дали пленным урусам вмешаться в сечу. Лишь затем напали бы на выживших дружинников. А так есть лишь один шанс, что Тахтамыша удастся убить. Но больно удобная возможность подвернулась, преступно ее не использовать. Еще одна внутренняя улыбка темника. Крепкие, рослые, как на подбор урусы в прочных бронях, явно займут ханскую стражу. Да, Тахтамыш благоразумно держится за спинами телохранителей, А вот ханвой с полоном замерчить по одель хана. Твердила, должен успеть добежать. Между тем, практически поравнявшись с урусами, хан Криво усмехнулся и заговорил. «И кто из вас, Каган Федор?» Вперед выступил урус с темной бородой, с зелеными глазами и чистым высоким лбом. Весь внешний вид Кагана говорит о его внутреннем благородстве, уме, природной силе, явно развитой воинскими упражнениями. Эдигей легонько кивнул Федору, чем несколько озадачил Руссо, стрельнувшего глазами в сторону темника. «Я...» Тахтамыш вновь криво усмехнулся. «Что же, я даю тебе единственный шанс выжить. Прими мою волю, волю законного хана Тахтамыша. Прими мою власть и мою службу. Присягни мне всей своей землей и ратью. И тогда я дарую тебе свою милость, позволив сражаться в первых рядах Орды с предателями Кагана Дмитрия». Хан явно рисуется, издевается над Каганом, уверенный в том, что уже очень скоро насладится смертью Федора. И Деги же весь внутренне напрягся, сделав шаг назад, к нукером держащим твердила. Но, выслушав перевод, Елецкий Каган неожиданно спокойно кивнул и что-то коротко ответил. Изумленный ханский толмач явственно округлил глаза, после чего повторил вслед за князем. — Он согласен. Чемник буквально опешил, да, собственно, опешили все татары. Даже Тахтамыш поперхнулся, всего на мгновение промедлив с приказом напасть на Урусов. Но тут двое дружинных Федора неожиданно резко бросились вперед на закрывших с собой хана нукеров и врезались в них прежде, чем батыры успели выхватить клинки, сбив тех наземь. А Каган уже выхватил из-за пояса легкий топор Чекан и резко, практически без замаха, метнул его в хана отточенным броском. Секира с узким бойком, на обухе которой закреплен граненый шип клевец, сделала в воздухе пять оборотов и с неожиданной силой врезалась в грудь опешившего, успевшего лишь потянуть саблю из ножен тахтамыша, врезалась именно хлевцом От сильного толчка хан полетел спиной на земь и тяжело ударился о землю, русскую землю, а сами Дигей, обескураженный происходящим, широко раскрыл глаза, неотрывно наблюдая за тем, как гаснет жизнь в глазах хана. Гнев и разочарование захватили все естество темника. Не так, не так должен был погибнуть палач его отца. Нет, так-то мы мышь должен был понять, чья рука направила убийцу. Должен был осознать, кто вырвал из тела его жизнь. Элигей забылся всего на пару мгновений, но их хватило, чтобы, твердила Михайлович, рывком разорвал искусно и практически незаметно расклепанную цепь, сильным толчком отбросив стоящего подле татарина. После чего вырвав коленок из скрытых в рукаве ножен, воевода шагнул к Идигею за Тимофея Болдыря. Русич успел садить короткий кинжал в открытую шею темника, смертельно ранив того, прежде чем собственное тело пронзило татарская сабля. Но уже упав на земь, твердило нашел в себе силы исказать губы в кривой улыбке и обратиться к ошарашенному Идигею, держащемуся на ногах лишь усилием. «Не быть тебе ханом, поганый!» князь федор елецкий удар вражеская сабля рухнула сверху и на мгновение угрызлась в лезвие капетинга поднятого блоком над головой тотчас я перехватил коленок второй рукой ближе к острию и резко рывком скрутился вправо сбрасывая степняцкую саблю с собственного меча и раскрыв ордынца после чего подшагнув к ворогу резко уколол направив острее капетинга в его грудь княже срубив своего соперника Алексей бросился ко мне, надеясь закрыть от вражеского удара. Он и закрыл, собственным телом, получив буловой по голове. Дружинный рухнул на наземь без чувств, а я одним скачком сблизился с повергшим друга батыром, выбросив правую руку в длинном выпаде. «Получи — Получи! Верный клинок вонзился точно под подбородок татарина, густо окрасившись кровью, а я, шагнув к Алексею, резко присел под очередной удар налетевшего справа татарина широко полоснув навстречу по ногам чуть выше колена. Там, где броня, не защищает тело ордынца. Земля обогрелась кровью еще одного ворога, а я, резко выпрямившись, сильным толчком сбил его с ног. И чей-то тяжелый удар тотчас обрушился на мой шелом. В глазах потемнело, и я невольно упал на колено, успев осознать, что бацинец слетел с головы, но уже в вслепую уколол навстречу, почуяв, что коленок встретился с человеческой плотью. За Русь!